Глава 44. Мы вспоминаем Джордана Бруна. Зной, страшный зной, стоял в Ярославле летом 1938 года. Газета «Северный рабочий» ежедневно подтверждала это. Местные журналисты красочно описывали плавящийся асфальт, приводили цифры средней температуры за последние годы, доказывая, что Такого еще не было. Форточка нашей камеры продолжала оставаться закрытой. Все вещи от сырости, от плесени, от застоявшегося воздуха стали волглыми. Солома в подушках и тюфяках прела начинала гнить. После второго карцера мы совсем расхворались. Хлеб и баланда не лезли в горло. Я уже трижды просила у дежурного надзирателя иголку, чтобы перешить крючки на моей казенной юбке. Вглядываюсь в Юлино лицо, из синей-чёрной, с жёлтыми подглазницами, и догадываюсь, что мы стремительно идём к концу. В довершении всех бед у меня возобновились приступы малярии. Они, видно, провоцировались удушливой сыростью камеры. После приступов сердце совсем отказывалось работать. Однажды я потеряла сознание. Юля нажала беззвучный звонок и потребовала врача. Должно быть, я была в этот момент здорово похожа на покойницу, так как дежурный, хоть это и был вурн, не сказав ни слова, тут же и привел врача. Это был первый случай нашего столкновения с ярославской тюремной медициной, если не считать регулярных обходов медсестры с ящичком лекарств. Сестра давала аспирин от головы, хинин от малярии, салол от живота. Универсальная валерьянка шла от всех остальных болезней. Придя в себя, я увидела склонившееся ко мне лицо доктора. Оно поразило меня своей человечностью. Настоящее докторское лицо, внимательное, доброе, умное. Оно как бы возвращало к оставленной за стенами тюрьмы жизни, Сверлило сердце сотней смертельно ранящих воспоминаний. За круглые мягкие черты, за добродушие, струившиеся из каждой морщинки, мы потом прозвали этого тюремного доктора Андрюшенцей. Казалось, что именно так должны были его называть однокурсники. — Ну вот, — смущенно буркнул доктор вытаскивая шприц из моей худой, как палка, руки. Сейчас камфора сделает свое дело, и вам станет хорошо. Будет ходить сестра и дважды в день вводить сердечное. «Да разве здесь лекарства помогут?» — осмелела вдруг Юля, смертельно испуганная перспективой остаться без меня. «Мне кажется, доктор, у нее просто кислородное голодание, тем более на дворе такая жара. Может быть, вы...» «Дадите распоряжение, чтобы у нас не закрывали форточку, раз такая тяжелая, больная!» По лицу Андрюшенции медленно разливается кирпичный румянец. Он слегка косится на настоящего у него за спиной корпусного, малолетнего Витушишникова. Без сопровождения корпусного врач в камеру не допускается. И отвечает очень тихо. «Это вне моей компетенции». Петушишников откашливается и солидно резюмирует. Говорить разрешается только про болезнь. Потом тянутся томительные дни, когда едва теплящаяся во мне жизнь поддерживается только неистребимым любопытством увидеть конец, в том числе и собственный конец. Бейся, шторм, кружись, сыпь леденящий дрожью хоть досмотрю свою жизнь, если дожить невозможно. Однако, несмотря на такое оптимистическое четверостишие, я наблюдаю у себя опасные симптомы. Вот, например, я уже несколько раз отказывалась от прогулки, а когда потрясённая этим Юля начинала страстным шёпотом уговаривать меня не терять последних капель кислорода, Я устала, отвечала, не смогу обратно на третий этаж подняться. Да и метаться по пятнадцатиметровой прогулочной камере тоже не так просто, когда сердце отказывается компенсировать движение. Шутить тоже становится с каждым днем все труднее. Но временами мы все же пытаемся прибегать к этому Испытанному лекарству от всех болезней. Излюбленная шутка-рассказ о неисправимом оптимисте. Ну, раз могила братская, то это уже хорошо. А когда дышать в камере становится особенно трудно, к братской могиле добавляется еще «А ты подумай-ка про Джордана Бруна, ведь ему было много хуже, у него-то ведь камера была свинцовая». После ухода врача мы долго спорим, как расценивать его работу в тюрьме. Пари, держу. Всю ночь сегодня будет во сне тебя видеть. Он ведь добряк этот, Андрюшенция. Несомненно, но тем позорнее для него быть на такой должности. А что, лучше было бы, что ли, если бы на его месте какой-нибудь сотропюк с дипломом? И Юля, оказывается, права. Через два дня андрюшенция наглядно демонстрирует нам свою полезность. — На прогулку приготовьтесь. — Не пойду, не могу ходить. — Идите, вам табуретку там поставили. Сидеть будете 15 минут на воздухе по распоряжению врача. И совсем уже теплое чувство возникает к когда Надзирательница Пышка, открывая огромным, просто бутафорским каким-то ключом нашу форточку, одобряюще прошептала «Вам не десять, а двадцать минут проветривания по распоряжению врача». И хотя раскаленный воздух в квадратной форточке стоит неподвижно, мы все же радостно переглядываемся. «Вот видишь». А ведь у Джордана Бруно камера была свинцовая.